Глава 15. На следующий день трое заговорщиков собрались у Майка в Мюррейфилде. Пока Гиссинг рассматривал развешанные по стенам картины, Алан расспрашивал Майка о технических характеристиках, стоявшего в кабинете компьютера, а потом перенес свое внимание на висевшие над столом дипломы и газетные вырезки. Гости явно нервничали. Но Майку казалось, он понимает, что может стоять за подобным поведением, Его товарищи просто старались отдалить неизбежное. Чтобы дать им время успокоиться, Майк решил сварить кофе, а пока включил в качестве музыкального фона Майлза Дэвиса. Его квартира была оборудована централизованной звуковой системой, так что любую запись с айпода можно было прослушивать в любой из комнат. Колонки были вмонтированы в потолок, но две или три из них отчего-то перестали работать. Барахлила и контрольная панель в гостиной — Это, впрочем, было типично для умного дома. Чем больше в нем высокотехнологичных наворотов, тем больше вероятность отказа и тем сложнее ремонт. Один из светильников у него в кухне погас уже пару лет назад, но заменить галогеновую лампу Майк так и не собрался, поскольку это было делом довольно хлопотным. Иногда он даже шутил, мол, когда в доме перегорит последняя лампочка, ему придется подыскивать другое жилье. Поднос с кофе Майк отнес в гостиную и поставил на журнальный столик рядом с картонным ящиком из-под чипсов. «Все готово», — сказал он. Гости молча разобрали чашки, сдержанно кивнув в знак признательности. Ни Гиссинг, ни Аллан не спешили проявлять любопытство и спрашивать, что же лежит в этой грязной коробке. Профессор, громко сопя, достал из кармана список имен семерых вымышленных людей — которых он зарегистрировал в качестве желающих совершить экскурсию в день открытых дверей. — И давно вы записали нас на эту прогулку? — поинтересовался Майк. — Вообще-то попасть в Грантон стремятся многие, так что свободных мест почти не бывает. — И все-таки, — не сдавался Майк, профессор слегка пожал плечами, — три, может быть, четыре недели тому назад. — Как? Еще до того, как мы... — Начали готовиться. Гистинг пожевал губами. — Я уже говорил тебе, Майк, о чем-то подобном. Я начал задумываться довольно давно. Ту же самую штуку я проделал и в прошлом году, записал на экскурсию несколько выдуманных персонажей. — А что потом, испугались? — предположил Алан. У меня просто не было единомышленников, — профессор отпил глоток кофе, — и я понятия не имел, где их взять. К примеру, тебя, Алан, я тогда едва знал. — Со мной вы и вовсе не были знакомы, — улыбнулся Майк. Гистинг с достоинством кивнул. — Одно дело — произвести на свет идею, и совсем другое — успешно воплотить ее на практике. Он отсолютовал Майку кофейной чашкой. — До успеха нам пока далеко, — напомнил Майк. — Как именно вы зарегистрировали места для этих семерых? — Надеюсь, вы не ездили в Грантон? «Нет, конечно, я просто позвонил, и назывались чужим именем?» «Безусловно. Когда у меня спросили контактный телефон, а я с самого начала знал, что это потребуется, я надиктовал им номера нескольких индийских и китайских ресторанчиков. Впрочем, звонить по этим телефонам станут ну, только если экскурсию почему-то отменят». «А вдруг ее и в самом деле?» — профессор покачал головой, Вчера я попросил секретаршу позвонить в Грантон, мне якобы нужно было место для одного из студентов, но ей ответили, что все экскурсионные группы полностью укомплектованы. Это означает, что в Грантоне все идет как обычно. Ничего не отменили и не перенесли. Майк ненадолго задумался «Окей», — произнес, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее, «А теперь еще одно». С этими словами Майк открыл коробку с оружием, достал оттуда пистолет и положил на стол, потом второй, третий, четвертый. «Выбирайте», — предложил он, — «что кому подходит, остальное возьмут ребята Чиба». «А обрез?» — Алан заметил, торчащие из ящика отпиленные стволы. «Обрез тоже для них». Гессинг взвесил на ладони один из стартовых пистолетов, «Хотите верьте, хотите нет, но в юности мне доводилось стрелять. В нашей школе была военная подготовка, иногда нам даже давали настоящие патроны». «Завтра ничего такого не будет», — напомнил Майк. «Никаких настоящих патронов». «А эта штука тяжелее, чем кажется на первый взгляд», — заметил Алан, в свою очередь вооружаясь пистолетом. Поднеся оружие к глазам, он прищурился. «Что это?» — Разве в таких случаях не полагается спиливать номера? Ну, — Пистолеты все равно нельзя проследить. Они давно списаны, — сказал Майк, правда, не слишком уверенно. — Это твой друг Чип, так говорит, — возразил Алан и, закрыв левый глаз, прицелился в открытую форточку. — И потом, если мы будем размахивать этими штуками, охранники могут настолько напугаться, что полезут в драку. Парни Чипа ими займутся. Для этого-то они нам и нужны. «Но вдруг кто-то из охранников нападет на меня?» — не сдавал Салон. «Что мне тогда делать? Нажать на курок и крикнуть «Пиф-паф, ты убит!» «Попробуй сымпровизировать!» — проворчал Гиссинг. «Стартовые пистолеты заряжены холостыми», — объяснил Майк. «Звука выстрела будет достаточно, чтобы остудить горячие головы». Гиссинг взял в руки револьвер и повертел перед глазами. «Этот-то не стартовый», — проговорил он. «Настоящий?» — Кажется, этот экземпляр попал в страну с Фолклендских островов или из Ирака, — подтвердил Майк. — Вы, я вижу, неплохо разбираетесь в оружии, Роберт. — Вовсе нет. — На самом деле я уже исчерпал скудные запасы моих познаний в этой области, — отозвался профессор. — А ты, Майк, ты что-нибудь выбрал? Вместо ответа Майк сунул руку за спину, он был в просторной рубашке на выпуск, и Браунинг появился в его руке словно по волшебству. — Ловко у тебя выходит, — восхитился Аллан. — Такое впечатление, будто ты родился с этой штукой в руке. Майк улыбнулся. — Вчера вечером, когда я сидел с профессором в пабе, пистолет тоже был при мне. — В самом деле? — удивленно спросил Гиссинг. — Я ничего не заметил. — Думаю, если б ты его достал, вам не пришлось бы платить за выпивку, — добавил Алан. Ну... «Раз вы выбрали себе оружие», — сказал Майк, кивая в направлении пистолетов, — «я хочу, чтобы вы держали его при себе. Вам надо хотя бы немного освоиться со стволами, привыкнуть к ним». этот пистолет не особенно нужен», — заметил Гиссинг. «Если вы будете просто сидеть в фургоне, пистолет вам действительно ни к чему», — согласился Майк. «Но мы пока не знаем, как будут развиваться события». Если в момент нападения хотя бы один из охранников будет обходить двор, у нас может возникнуть серьезная проблема. Для этого вам и нужно оружие. — Понятно, — профессор кивнул. — Это, кстати, моя идея, — вставил Алан. Прилегающая к складу территория слишком велика. Одиночного охранника на ней будет легко проглядеть. — Ты, я вижу, тоже вносишь свой вклад, — заметил Гессингот. — Хорошо. А то вчера, когда ты так и не появился... Я, честно говоря, начал сомневаться. — Кстати, — перебил Майк, — как прошел твой вчерашний ужин с клиентом? — Нормально прошел, — ответил Алан, но как-то слишком поспешно, да и смотрел он при этом куда-то в сторону. Майк и Гиссинг быстро переглянулись. Профессор несколько раз перебросил пистолет из руки в руку, потом попытался засунуть его во внутренний карман пиджака, но оружие едва не вывалилось на пол. — Завтра придется надевать что-нибудь с большими карманами, — сказал он. — Надевайте, что не жалко выбросить, — предупредил Майк. — От одежды в любом случае придется избавляться, так что никаких любимых рубашек или курток. «Да — Да-да, — поддакнул Аллан. Свой пистолет он засунул спереди за ремень брюк. — Черт, как неудобно! Каждый раз, когда я буду садиться, я рискую прищемить. Он сдвинул оружие назад. — Так намного лучше, — решил он. «Ну что, готовы?» — спросил Майк. Его друзья по очереди кивнули, но прощаться с ними он не спешил. Ему не давала покоя одна деталь. Несколько недель назад Гистинг записал на экскурсию семерых. Неужели он уже тогда знал, что им понадобятся дополнительные силы? Пожалуй, узнать это можно было только одним способом — задать профессору прямой вопрос — — Нет, — ответил Гисинг, тогда я ни о чем подобном не думал. У меня были другие соображения. — Какие же? Если не секрет. — Никакого секрета. Профессор раздраженно фыркнул. Я решил, что чем больше мертвых душ окажется среди участников экскурсии, тем с меньшим количеством свидетелей мне придется иметь дело, когда настанет решающая минута. А поскольку, когда я звонил в Грантон, В экскурсионной группе было ровно семь свободных мест, семерых я и записал. Вот и все». Майк посмотрел на Алана, своего специалиста по деталям. Тот чуть заметно кивнул, потом покачал головой и откашлялся. «Мне по-прежнему кое-что не нравится», — начал он. «Это подружка нашего художника, она...» «Да, это серьезная проблема», — подхватил Гиссинг. «Придется мне поговорить с Уэсти». — Лучше сделать это после того, как он закончит работу, — посоветовал Майк. — Не стоит отвлекать его сейчас. — Нам всем лучше не отвлекаться на посторонние дела, — добавил Алан, В том числе и на вечерние посиделки с клиентами, — не удержался Гиссинг. — Вы хотите, чтобы я начал вести себя не так, как всегда? — огрызнулся тот. — Алан прав, — вмешался Майк. — Мы все должны вести себя как обычно, иначе... В этот момент зазвонил мобильник Аллана, ему поступило текстовое сообщение. Аллан начал его открывать, и Майк едва удержался, чтобы не выхватить у друга аппарат и не растоптать. Он, наверное, так бы и поступил, если бы не боялся, что подобный жест может подорвать сплоченность их маленькой группы накануне решающих событий. Гиссинг, от которого не укрылась эта внутренняя борьба, кривовато усмехнулся. Бизнес превыше всего беззвучно произнесли губы профессора, потом он поднял свой пистолет и сделал вид, будто расстреливает из него телефон Алана. Майк предложил поехать на его Мазератте, но Алан сказал, что такие машины слишком бросаются в глаза, и вся компания отправилась на его Ауди. Профессор устроился рядом с водителем, Майку досталось место сзади, но он так сильно наклонился вперед, что его лицо оказалось вровень со спинками передних кресел. Гессинг несколько раз порывался пересесть назад, но Аллан напомнил, что завтра профессору придется вести машину самому, поэтому будет лучше, если сейчас он познакомится с дорогой как следует. — Ты, я вижу, обо всем подумал, — проворчал Гиссинг. — По-видимому, не обо всем, — возразил Майк, — иначе мы сейчас не ехали бы на эту рекогностировку. Между тем дорога грозила занять немало времени. Через центр города прокладывали сразу несколько трамвайных линий, поэтому многие улицы были перекрыты, а на объездных путях и у временных светофоров то и дело образовывались заторы. Алан даже настроил автомагнитолу на канал классической музыки, видимо, для того, чтобы так не нервничать. гисинг спросил, поедут ли они завтра этим же путем. Это будет зависеть от того, решим ли мы встретиться у меня, или каждый будет добираться до места, где стоит фургон самостоятельно. — А где это место? — спросил Алан. — Где-то в Грейсмонте, — объяснил Майк. — Именно туда мы сейчас направляемся, но точного места я не знаю. СМС-ку с адресом Чип пришлет мне только завтра утром. — Значит, мы не сможем опробовать фургон заранее? — спросил профессор. — А вдруг он окажется не в порядке? — Да-да, — кивнул Алан. Меня это тоже беспокоит. Чип обещал, что машина не подведет. — Он что, специалист? — Майк пристально посмотрел на Гиссинга, по сравнению с нами, безусловно. Во всяком случае, до сих пор у меня не было к нему никаких претензий. Ну что ж, придется положиться на твое мнение. Сунув руку в карман, Майк достал несколько сложенных в четверо листов бумаги. И вот карта, которую я скачал из интернета и распечатал. На ней отмечены наиболее удобные маршруты от Грейсмонта до квартиры Уэсти и оттуда до Грантона он протянул карту гисингу завтра суббота так что движение будет небольшим сравнительно небольшим и все же литок я из нашего маршрута исключил из дорожных работ алан одобрительно кивнул да там сейчас прокладывают трамвайные рельсы можно здорово застрять господи я и знать не знал где этот грейсмонт пробормотал профессор внимательно изучая карту и приложенные к ней инструкции вот потому то мы сейчас туда едем пояснил майк он уже решил что отправным пунктом для сегодняшней разведки должна стать грейсмонд драйв начинавшаяся сразу за его бывшей школой когда они уже были на месте алан спросил не хочет ли профессор сам сесть за руль но тот решительно потряс головой я лучше запоминаю дорогу когда еду пассажирам в этой связи возникает вопрос алан кротко улыбнулся «Завтра вам придется поработать водителем, профессор. Может, лучше немного попрактиковаться заранее?» «Ты считаешь, что я не справлюсь?» Гессинг бросил на Алана испепеляющий взгляд. «А тебе известно, что до недавнего времени я ездил на МГ» марка спортивного легкового автомобиля компании Роувер? «И куда он потом девался?» — с улыбкой осведомился Майк. Я решил, что шестидесятилетнему мужчине как-то не солидно разъезжать на такой машине. Один из моих коллег приобрел porsche когда ему было пятьдесят пять. Тогда-то я и понял, что с МГ придется расстаться. — Потому что porsche оказался круче? — Нет, — отрезал профессор. — Просто я впервые увидел, как нелепо выглядит зрелый мужчина за рулем спортивной тачки. — Мой израте Кваттфорпорт. — тоже спортивная модель, — напомнил Майк. — Твой возраст ему вполне соответствует, — пояснил Гиссинг. — По-моему, — вставил Алан профессор считает, что фургон подходит ему больше МГ. — Кто бы спорил, но только не я, — улыбнулся Майк. Гиссинг только громко фыркнул и снова уткнулся в карту. — От школы они двинулись к дому у Эсти. Завтра им предстояло заехать за ним и за копиями картин. Пару минут они постояли напротив его подъезда, а когда из дверей выглянул консьерж, поехали через Маунт в Ньютаун. «Чем вы думаете заняться, когда выйдете на пенсию?» — спросил Алан профессора. «Продам все и уеду. Денег, которые я получу за дом, хватит на коттедж на западном побережье. Буду читать, любоваться картинами и окружающими пейзажами». «Разве вы не будете скучать по Эдинбургу?» — Думаю, прогулки по берегу моря помогут мне справиться с ностальгией. — Вы имеете в виду какое-то конкретное место? — поинтересовался Майк. — Пока нет. Сначала я собираюсь выставить на продажу дом. Ну, в зависимости от того, сколько за него предложат, я и буду решать, куда направить свои стопы. — Училище вас будет очень не хватать, — сказал Алан. Гиссинг скромно промолчал, но по всему было видно, что он полностью согласен с этим утверждением. Майк слегка откашлялся. «Мне кажется, некоторое время назад вы говорили, что собираетесь перебраться куда-то в Испанию». «Могу же я передумать?» — сварливо отозвался профессор. «И потом не вижу большой разницы. Испания, западное побережье — куда угодно, лишь бы подальше от этого треклятого города». Ауди вывернула на инверлит road миновала бетанический сад и Ферри-роуд, впереди блеснул серебром Фертоф-форд. Когда они уже ехали по Старбанк-роуд, Алан спросил, уверен ли Майк, что это самый быстрый маршрут. Быть может, не самый быстрый, зато самый простой был ответ. Из интернета Майк скачал и спутниковую карту окрестностей склада. В выходные дни прилегающая к нему обширная промышленная зона обычно пустовала, но сейчас, в полдень пятницы, здесь кипела жизнь. По улицам сновали бесчисленные грузовички и фургоны, но Майк не сомневался, что их водители уже мечтают о том, как после работы они завалятся в паб, как сходят на футбол в субботу и отоспятся впрок в воскресенье. Потом ему в голову закралась ужасная мысль что, быть может, идея профессора была не такой уж свежей и оригинальной, как им казалось, и что именно сейчас еще одна банда злоумышленников колесит в неприметной машине по тем же самым улочкам, готовя свой налет на хранилище картин. Однако, когда они не спеша проезжали мимо будки охранника у ворот склада, Майк убедился, что в припаркованных у ограды легковых авто, принадлежащих, скорее всего, сотрудникам склада, никого нет а из единственного фургона на углу торгуют горячими пирожками. За ними выстроилась даже небольшая очередь. Стоявшие в ней мужчины курили и пересмеивались. И Майку тоже захотелось сделать несколько затяжек, благо что с утра он выкурил только одну сигарету. Алан тем временем припарковался на свободном месте и выключил зажигание. Но Майк попросил друга снова включить мотор, чтобы можно было открыть окно, Стекла в Ауди опускались только с помощью электрических подъемников. Алан тоже закурил и открыл окно со своей стороны. — Давай немного пройдемся, разомнем ноги, — предложил Майк. — Или ты боишься, что нас могут зафиксировать камеры наблюдения? — Даже не знаю, — проговорил Алан. Камеры здесь, конечно, есть, но они направлены на ворота и на двор. Вон они, видишь? — он показал рукой направление. — Вряд ли мы попадем в объектив, и все же... «Ты уже бывал здесь раньше?» — удивился Гиссинг. «И думаю, что не один раз», — ответил за друга Майк и, отворив дверцу, выбрался из салона. Алан немного помедлил, но последовал его примеру. Только Гиссинг остался в машине, и Майк, наклонившись к окошку, спросил, «Вы не с нами, профессор?» «Ты забыл, Майк? Меня видят здесь достаточно часто. И если кому-то из охранников придет в голову выскочить за пирожком или рулетом, Он может меня узнать. Майк кивнул в знак согласия, и они с Аланом, не торопясь, двинулись вдоль тротуара, старательно делая вид, будто не интересуются зданием за оградой. Неприметное местечко, не правда ли? заметил Алан, затягиваясь сигаретой. В самом деле, нигде не было видно вывесок и вообще ничего, что наводило бы на мысль о хранящихся совсем рядом несметных сокровищах. Само здание склада из обычного серого бетона Было построено по типовому образцу и выглядело вполне заурядно, да и секьюрити у входных ворот, читал газету и жевал шоколадный батончик, словно охранял не произведение искусства стоимостью несколько миллионов фунтов, а склад железного лома. Правда, забор вокруг склада был довольно высоким и крепким, к тому же поверх него была натянута спираль из колючей проволоки, однако точно так же выглядели и ближайшие заборы, в том числе ограда демонстрационного зала фирмы, торгующей стеклопакетами. Майк обратил внимание на висевшую у ворот склада табличку с предостерегающей надписью «Ведется круглосуточное наблюдение. Территория охраняется собаками». «Охраняется собаками?» Он повернулся к Аллану. «Только в ночную смену», — пояснил тот. «К тому же тут их не держат. Кинолог из охранного агентства каждый вечер приводит собак в специальном фургоне». — Понятно. Майк снова раскурил потухшую сигарету. — Не хочешь перекусить? — спросил он, кивнув в сторону машины с пирожками. — Еще больше я не хочу, чтобы продавец нас запомнил и дал полиции наше описание. А ты? Майк пожал плечами. В целом он был согласен с Алланом. Однако есть ему все равно хотелось. К тому же было что-то залихватское в том, чтобы вот так запросто пройтись мимо охранника и поболтать с продавцом пирожков, в то время как за поясом у тебя пистолет, а сам ты лелеешь в душе преступные замыслы. Нет, лучше не рисковать. Еще один автомобиль, коричневый ровер, подкатил к обочине и втиснулся на свободное место через две машины позади Ауди. Из него вышел полноватый мужчина в светлой тройке, который, как и его обладатель, знавал лучшие дни. Заперев дверцу, мужчина двинулся к пирожковому фургону, И должен был пройти мимо Алана с Майком. Кивнув обоим в знак приветствия, он почти миновал их, но потом остановился и обернулся. Отличные машины, ребята, ваша? Наша, откликнулся Аллан. Спасибо. Мужчина зашагал дальше к фургону, но Алан заметил, что очередь тоже стала приглядываться к его ауде. Хорошо, что мы не поехали на Мазератте, проговорил он и, швырнув недокуренную сигарету в люк водостока, поспешно вернулся за руль. Майк немного задержался. Лишь докурив свою сигарету, он растоптал окурок ногой и снова сел на заднее сиденье. Как ты думаешь, по субботам эта передвижная лавочка тоже торгует? — спросил он. — Вряд ли, — ответил Аллан, включая двигатель. В выходные дни здесь почти не бывает людей. С кем торговать-то? Он отъехал от тротуара, но на углу свернул и снова остановился. Вот здесь, сказал Алан. Завтра мы начнем отсюда. Отличное место, одобрил Гиссинг. Отсюда хорошо просматриваются ворота, а охранник нас не заметит. И нам будет видно всех, кто приходит или уходит, добавил Майк. Алан развернул машину передом к складу. И снова притормозил, желая еще раз убедиться, что место выбрано правильно. Ни одной видеокамеры, направленной в их сторону, они не заметили. К тому же улица заканчивалась тупиком. Следовательно, никакого движения по ней не будет. В то же время отсюда прекрасно просматривались ворота. Пожалуй, ничего лучшего нельзя было и желать. — Вы должны будете припарковаться здесь, профессор», — профессор проговорил Алла наконец. — Когда мы войдем внутрь... — Подождите пару минут и начинайте движение. — К этому времени один из парней Чиба уже будет в сторожке у ворот, — подхватил Майк. — Он откроет вам ворота. — Я должен буду въехать во двор, развернуться и подать задом грузовым воротам, закончил профессор. — А дальше? — задал Майк проверочный вопрос. — Дальше ничего, ждать вас. — Что вы предпримете, если мы не появимся через четверть часа? «Брошу вас на произвол судьбы и уеду». Гиссинг холодно улыбнулся. «Кстати, парню у ворот мне прихватить, или пусть сам выбирается?» «Действуйте по обстановке», — решил Майк. «Ну, у кого-нибудь есть еще вопросы?» «У меня есть пара опасений», — подал голос Алан. «Во-первых, люди Чиба не знают всех подробностей нашего плана и могут сделать что-нибудь не то». — Это не будет иметь особого значения, покуда мы знаем, что нужно делать, — перебил Майк. — Я считаю то, что они не осведомлены о деталях нашего замысла, нам только на руку. Он немного помолчал. — Что еще тебя тревожит? — Почему с нами не поехал Уэсти? — спросил Алан. Ведь завтра ему придется действовать наравне с нами, и было бы лучше... — Уэсти слишком занят. — Ему нужно заканчивать копию от Торсона, — объяснил Майк. — — Но вечером я с ним поговорю, так что не беспокойся. Алан кивнул, но Майк, воспользовавшись зеркалом заднего вида, следил за выражением его лица до тех пор, пока не убедился, что его друг действительно полностью удовлетворен. — Мне до сих пор не верится, что придется отдать этому головорезу одну из картин, — проворчал Гиссинг. — Тем не менее это так, — жестко возразил Майк. — И вам лучше с этим примириться. После этого все трое довольно долго молчали. Каждый был погружен в собственные мысли, но не спешил делиться ими с остальными. Майк первым нарушил молчание. «Окей», — сказал он. «Единственная оставшаяся проблема — машина, на которой мы будем возвращаться в город. Вообще-то я планировал поставить свой Мазерати на Марин Драйв, но сейчас я не уверен. Лучше взять и Ауди», — предложил Алан. «Он не привлечет столько внимания». — И ты готов оставить свою машину на марин-драйв на несколько часов? — удивился Майк. — Почему нет? — Алан пожал плечами. — Надеюсь, она не откажет. — Я только недавно прошел техобслуживание. Алан успокаивающим жестом провел ладонями по рулю, словно Ауди была живым существом, способным обидеться на предположение Майка. — Почему бы не взять автомобиль на прокат? — спросил Гессин. — Лишний риск, — пояснил Майк. — лучше обойтись без бумажек которые в конце концов могут привести к нам это сказал тебе твой друг кэлой майк пропустил шпильку мимо ушей ладно поедем на ауди решил он а картины поместятся в багажник да можешь сам проверить хорошо когда ты поставишь машину на марин драйв вечером или утром рано утром решил алан после непродолжительного размышления завтра обещали дождь Так что на улице даже собачников не будет. — Хорошо, тогда встретимся там. Или можно позавтракать у меня, а потом поехать в Грейсмонт. Не лучше ли будет, если я сразу приеду в Грейсмонд? — спросил Гессинг. — Как вам удобнее, профессор? — сказал Майк. — Тогда, наверное, я так и сделаю. Возьму такси. — Только не забудьте расплатиться наличными, — напомнил Алан. Кредитка может оставить тот самый бумажный след, о котором мы только что говорили. — А еще лучше, — сказал Майк, — поезжайте в центр города на автобусе, а уже там ловите такси. — Черт побери, — проворчал Гиссинг, — вы прям как настоящие заговорщики. — Это потому, что мы и есть настоящие, — напомнил ему Алан. А теперь, джентльмены, прошу вас пристегнуться. Марин Драйв недалеко, но мне не хотелось бы, чтобы дорожная полиция остановила нас даже за мелкое нарушение.